Возможно, выезжать под вечер было слишком глупо, но Мэйнс не мог больше сидеть в той дыре. Выспер Кросс давно ему приелся, хотелось простора, жизни, денег и власти. А чего можно было добиться в том захолустье? Лишь выпивка до да дружбы с шерифом держали его на месте. Но теперь, когда Бойт мертв, а его монета... у Мэйнса, то зачем ждать утра? «Да, моя прелесть», — скалился доктор, вертя в руках золото. «Наконец-то мы с тобой!» В нагрудном кармане он пригрел еще одну безделушку, снятую с пальца бедняжки Клары. Конечно же, столь опытный специалист, как Мейнс, сразу распознал в трупе не жену Олсона, а ту чертову шлюху, что ни разу с ним не пошалило. А ведь остальные были довольны. Более того, Мейнс был уверен, что местные работницы борделя растрезвонили по всему городку, каков он в постели, несмотря на преклонный возраст. Не зря же к нему то и дело захаживали миловидные жительницы Высперкросса. Правда, никто так и не решился на ночь с доктором, но он прекрасно понимал, что они просто не готовы к такому потрясению. Насчет работы Мэйнс не беспокоился, там и без него разберутся с новыми трупами. Что касается бедняги Олсона, то и черт с ним. Он не стал рассказывать заключенному, что его жена, скорее всего, жива, как и говорил Роджерс. Пускай олсон и дальше мучается, жрет себя изнутри. Ничего, он заслужил такую участь. Внезапно впереди раздался свист. Мейнс встрепенулся, не потянул поводья на себя. Вот только то, что он увидел, навсегда отпечаталось в памяти. Несколько человек из племени Хатаву. Того самого, о котором слагают легенды. Поговаривают, что их никто не видел, но почему-то доктор сразу смекнул, что это они. Уж слишком много совпадений. Войны стремительно приближались, бежать обратно у Мейнса не было возможности. Высперкрос слишком далеко, помощи ждать неоткуда. Оставалось лишь надеяться на судьбу. Но когда индейцы подъехали, он понял, что это последняя минута в его жизни, и взмолился всем богам, которых только знал. «Ты!» Один из воинов ткнул пальцем в кулак доктора, где он сжимал монету. «Что у тебя там?» До Мейнса не сразу дошел смысл вопроса. Он рефлекторно разжал ладонь, показав блеснувшую под луной монету. И только потом понял, что понимает чужой язык. Или же... И стоило воину увидеть золото, как его лицо исказило гримаса ярости. Один лишь взмах острого кинжала, и плоть на шее доктора лопнула, а наружу брызнула алая кровь. Мэйнс схватился за жуткую рану, но помочь ему в той ситуации не смогли бы все лекари в мире. Индеец мигом выхватил драгоценность из его рук, после чего издал пронзительный клич и ускакал с собратьями в ночную тьму. Через пару дней его тело нашли на том же месте, в луже высохшей крови и с выпученными от страха глазами. Никаких следов вокруг не оказалось, лишь от его повозки и лошади. Казалось, что обезумевший доктор самолично перерезал себе глотку, но понять, как и почему он это сделал, было невозможно. При нем офицеры Высперкроса нашли лишь пустой бумажник, да обгоревшее кольцо с маленьким камушком. Конечно же, оно так и не вернулось законному наследнику или владельцу, так как таковых не было. Зато украсило руку одной счастливой дамочки, которая через несколько лет... Впрочем, это уже совсем другая история. Легенды племени Хатаву протянулись через века, и вполне возможно, что некоторые из них попадутся на глаза знающим людям. А пока что кровавые сокровища тянут алчные и наивные души на тот свет, навеки делая судьбы их хозяев проклятыми.